Звук будильника раздался неожиданно. Катерина едва оторвала голову от подушки и никак не могла окончательно проснуться. Голова тяжелая, глаза заплывшие, открываются с трудом, настроение ноль. Тем не менее, решила не отступать от намеченного плана и начала наспех одеваться. Как итог, две пары порванных новых колготок, заевшая молния на сапогах, и оторванной пуговицы на дублёнке. Чертыхаясь на работу опять поехала в старых джинсах. На конференцию практически опоздала. Влетела, когда уже выступал главный врач. Главный Хмуров посмотрел на Мельникова. Ещё бы, он уже почти итоги подводит, а она только явилась. Кивнул и опять продолжил разбирать сложный случай в отделении. Конференции всегда проходили по одному и тому же заведённому алгоритму. Отчитывались за отделения, и всегда начинали с приёмного покоя. Как правило, голые цифры. Сколько больных поступило, в какие отделения, сколько операций сделано, сколько осложнений, сколько пациентов выписано. Главный врач традиционно выступал последним, высказывал своё мнение. Как правило, говорил конструктивно, только по делу. Катерина, пригнувшись, прокралась на свободный стул. Со своего места неодобрительно покачал головой Лёша Зайцев. Подмигнул Женя Фёдоров. Да, друзья на месте. А Влад? Неужели тоже опоздал? Молодой человек тихонько толкнул женщину в бок. Катерина аж вздрогнула от неожиданности. Влад, а я тебя и не заметила. Ну, спасибо тебе, удружила. Поршипел он сквозь зубы. «Чего ты?» Катерина покосилась в сторону молодого доктора. Вид у того был не особенно свежий. «Господи, да просто день такой. Буря какие-то, не иначе. Вон и главный врач, Геннадий Иванович, весь опухший. Но с ним-то все ясно. Принял вчера, видать, заворотник. Он у них на это дело очень даже способный». Сегодня у нас что? Четверг? Ну вот, всё правильно. Отметил, стало быть, середину недели, поэтому и не в духе. Четверг и понедельник дни, когда всеми всегда влетала от главного. Народ в клинике уже привык и внимания особо не обращал. Спасение не спорить и совсем соглашаться. А к обеду, как правило, настроение у Геннадия Ивановича улучшалось. Отпускало или похмелялся сама Екатерина, правда, вчера ничего не принимала. Да и спать ли главо время. И что? В 2:00 ночи проснулась и ни туда, и ни сюда. Нашла время, когда своей жизни переживать. Вон, до работы добирается каждый день полтора часа. Вот тогда бы и думала. Ночь для того, чтобы спать, а лучше ещё и высыпаться. В конце концов, она доктор. И сегодня по плану резектоскопию. Операция предполагается не очень простая. Вот про что нужно было думать. Нет же, практически всю ночь ворочалась, планы на будущее строила, прошлое вспоминала. Даже имидж решила сменить. Правда, из этого опять ничего не вышло. В 5 уснула, а в 6, как всегда, её разбудил вредный будильник. Лёгкий макияж не помог. Катерина давно поняла, Если выглядишь плохо, никакая косметика не спасет. Уж лучше вообще не краситься. Так хоть страшно и страшно. А если на тебе еще и тонна макияжа, то все подумают, ты уж что-то совсем неприличное закрашиваешь, а не просто припухшие глаза». «Что Влад на нее кидается? Тоже встал не с той ноги?» «Вроде в праздновании середины недели, как главный замечен, не был». Она повернула к нему голову и кивнула незаметно. Мол, ты чего? Обострение геморроя? Влад в ответ сделал страшные глаза. И тут Катерина сообразила. Значит, вчера встречался с Лизкой. Вот это да. Она была уверена, что встреча должна состояться в субботу. Чего это он среди недели попёрся? Ну дела. И чего? Неужто Лизкой вот отшила? Катерина же провела с подругой предварительную беседу. Влад строил рожи. Катерина разводила руками. Главный постоянно косился на них. Лучше его сегодня не раздражать и сделать заинтересованное лицо. Разберёмся. Хотя неприятный холодок поселился у Мельниковой в груди, и дёрнула её чёрт рассказать Владу про свою подружку. А он сразу Познакомь. Мне нужна девушка представительской внешности для эскорта. Ну, типа шуточки у него такие. Всё про него Катерина знала. Вдоле поперёк. Лет тридцатник. Весь такой избалованный из профессорской семьи. Папа зав кафедрой первого меда. Мама ЛОР-врач. И, конечно, своему мальчику, единственному и любимому, прокладывали не только одну дорогу, дорогу врача. Сначала учили под папиным крылом. Потом устроили в больницу уже под мамино крыло. И в итоге выпустили в свободную жизнь к другу семьи и главному врачу частной клиники. А иначе в наше время врачом не стать. Надо дать должное, Влад оказался неплохим хирургом. Не так, чтобы жизнь ради пациента отдать мог, но справлялся со своей работой профессионально особенно под неосыпным оком кандидата медицинских наук Алексея Зайцева. Таких, как Екатерина, чтобы по призванию, да по порыву сердца не осталось. Это она, как дурочка, поступала 4 года подряд и каждый год получала пару на последнем экзамене. Причём каждый год этот экзамен оказывался другим. Давала же ей жизнь подсказки. Нечего перейти на пролом, не твоё. Не будешь ты тут счастливо. Нет, вбила себе в голову и шла к своей цели. И санитаркой работала, и лаборанткой, но добилась своего. Стала-таки врачом, причём не каким-нибудь терапевтом, а практикующим хирургом, вопреки всем знакам. Научилась пить водку, курить и ругаться матом, закрывать глаза на то, что врачи на дежурствах спят с медсёстрами. Могли бы и с ней спать. Только она до этого не опускалась. Все-таки верила в большое и светлое чувство. А вдруг оно где-то есть? И не нужно его делить законной женой. К сожалению, такой опыт был и за плечами Катерины. Что это, медицинский крест? В смысле, крест жизненный или простота взглядов? Или просто Катерине не везло? Что греха таить? Ей тоже хотелось замуж. Только коллеги-врачи были все поголовно женаты, да еще и содержали по медсестре, порой и собственными отпрысками. Врачи, особенно хирурги, то есть те, с кем в основном и общалась Катерина Мельникова, были народ особый. Катерина посмотрела по сторонам. Ну, просто не на ком взгляд остановить. То есть внешне один другого лучше. И высоченные все, как на подбор, и с чувством юмора, да и доктора хорошие. Ну что касается личных отношений, ценники и пошляки. И святого для них ничего не осталось. Почему? Другая сторона тяжёлой профессии. Хотя Вонженька Фёдоров, допустим, он исключение из правила. Рассказывает о жене с любовью. Всё время на перерывах в ординаторской по телефону с турагентами отдых семейный планируют. Эти телефонные звонки Катерину удивляют. Почему жена не звонит? Она же вроде не работает. Вот и дозвонилась бы. Или может Женька ей денег не даёт, а сам подешевле выбирает? Как раз недавно у неё спрашивал. Катерин, не знаешь, как там во Вьетнаме? Ты же знаешь, я только в Турцию езжу. Но, наверное, круто во Вьетнаме. Вьетнамки маленькие, бегают быстро-быстро. Катерина: Меня вьетнамки не интересуют. Я тебе не Влад. Слушай, а ведь жена может неладное заподозрить. Ты как думаешь? Может, лучше в Египет махнуть? В Египте жара. Ты сам все, Федоров, знаешь. И не надо сейчас тут прикидываться и про Вьетнама к пургу нести. Решил ехать в Египет? Поезжай. Почему тебе все время нужно на чье-то мнение опереться? Женщина и впрямь недоумевала. А потому, что так я сомневался. А вот посмотрел в твои выразительные глаза. Сам с собой посоветовался и решил. Нафига мне этот Вьетнам? От этих быстрых вьетнамов убегать? А так в Египте ляжешь и лежишь себе. В жару-то не побегаешь сильно и отдыхаешь себе. Женька поднял глаза в очках к потолку и проговорил тихо. И недорого. Вот же жук. Конечно, главное это, чтобы недорого. Но уролог он классный. Мужики к нему со всей Москвы едут. Только Женька в коридоре появляется. Все в раз встают, кланяются. Фёдоров, правда, тоже со всеми за руку поздоровается. По плечу погладит, успокаивающий кивнёт. И мужики те, как дети, получившие, наконец, заветную конфетку, после тихо так и умиротворённо сидят, дожидаясь своей очереди. Он поможет. Он царь и бог. Ведь есть же у Женьки и на Вьетнам деньги, и на Рио-де-Жанейро. Характер у него мухоморный или все же жуткая врачебная усталость. Тоже ведь пашет без перерыва на обед. Принимает всех и по записи, и без записи. Катерина знала по себе. Она могла отдыхать только лежа и тихо-тихо. И чтоб ни экскурсий, ни развлечений. Спать и читать. Женщина никак не могла сосредоточиться на конференции. Голова тяжелая. Еще и Влад никак не успокоится, бросает на нее угрюмые взгляды. — Нет, ну она-то, собственно, при чем? Вот не делай людям добра. — Мельникова, зайди сейчас ко мне. Издалека донесся голос главного. — Да, Геннадий Иванович, я заявку с собой захвачу? — Да. У меня Мельникова, от твоих заявок уже голова болит, скривился главный. Катерина подумала про себя: "Ну, допустим, голова у тебя болит и не от моих заявок". Но вслух ничего не сказала. "Ладно, неси. Посмотрим, что у тебя опять". Катерина почувствовала злорадные взгляды. Из-за чего опять радуются? Из-за того, что её на ковёр вызвали? Или из-за конкретного факта? что у главного от нее голова болит. Взгляды почувствовала спиной, но точно знала, от кого они исходят. Нина Михайловна Воробей. И чего она ее так не любит? Хотя Екатерина не любила Нину Михайловну. Если ты врач, то работай честно и не разводи больного на деньги. Не лечи несуществующую эрозию. Воробей пыталась стянуть женщину в свою команду и частенько посылала больных к ней, благо обе – гинекологи. Катерина должна была подтвердить диагноз, поохать, поахать, рассказать, как пациентке повезло с доктором Воробей. И операции удастся избежать, только если долго, нудно и постоянно лечиться у Нины Михайловны. Катерина этот театр не поддерживала. Она не любила этих «детка», «киска», «мы сейчас с вами прижгёмся», Мы с вами будем здоровенькими. К ним в конце концов приходят взрослые женщины. Что в детский сад с ними играть? И пугать Катерина не пугала, но и не сүсюкала. Она лечила. А Воробей организовала спектакль.